Глава двадцать третья Мастер Прим легко запрыгнул в комнату и вытащил кинжал из спины Громилы. «Ну и как ты докатился до жизни, такой ученик? Не успел оставить тебя на пару месяцев, а ты тут уже врагов штабелями раскладываешь. Мог бы дождаться меня сначала». Киоши подошёл к мастеру Приму и глубоко поклонился. «Я рад вас видеть, мастер. Спасибо вам за помощь». «Да брось!» — усмехнулся тот. «Ты и сам неплохо справлялся». В этот момент мастер Прим заметил затаившуюся тень, и его брови поползли вверх от удивления. Откуда у тебя такой зверь? Их же невозможно приручить. Я знаю, настоятель мне говорил об этом, только я не приручал её, скорее мы с ней подружились. Парень подошёл к кошке и погладил её по голове. Он подвёл её к мастеру и, присев рядом, начал медленно говорить: "Это мастер, он друг, его обижать нельзя". Говоря это, он дублировал свои слова мысленно, чтобы до кошки наверняка дошло. Тен понела и ткнула его головой в грудь. От неожиданности парень чуть не упал назад, что вызвал приступ хохота у мастера. "Она ничего да". Сразу видно, девочка с характером. Мастер Прим тоже подошёл к кошке и потрепал ту по голове. Кёши видел, что он немного опасается её, но тем не менее он контролировал свой страх. "Мастер, мы тут до утра или едем прямо сейчас обратно?" Кёши поднялся с пола и начал перетаскивать тела поближе друг к другу. Пока мастер собирал оружие нападающих. Утром. Я неделю трясся в фургоне, питаясь одним лишь вяленым мясом. Мне хочется принять ванну, позавтракать хорошим куском жареного мяса и поспать до утра на нормальной кровати. Так что продолжай собирать тела, а я пока спущусь с хозяином поговорить о том, какого хрена у него в номерах шастают убийцы. Через 10 минут мастер вернулся вместе с хозяином. Тот молча осмотрел комнату и мёртвых людей, потом осмотрел собранное в кучу оружие. После этого он молча достал из кошелька пять серебрушек и протянул их киоше. Вот, возвращаю вам деньги, которые вы заплатили. Также в качестве извинения я предоставлю вашему мастеру комнату до утра бесплатно, а также соберу для вас еду на неделю и вино. Ну и предупрежу местную стражу о случившемся с настоятельной просьбой о том, чтобы больше подобного не повторилось. Кёша уже было хотел отказаться, но под пристальным взглядом мастера кивнул. Тот сразу же расплылся в довольной улыбке, и взяв хозяина под локоть, отвёл в сторону и начал ему что-то говорить. Пока они общались, в комнату вошли двое парней, которые начали вытаскивать трупы наружу. После этого зашла девочка, которая насила ему еду ранее, и вытерла пол и стены от крови, насколько это было возможно. Через час всё закончилось. Мастер ушёл к себе в комнату, а Кёши наконец-то завалился на кровать. Ночь выдалась довольно сложной, и парень решил просто хорошенько выспаться до утра. Ведь завтра им нужно обратно в путь. С утра Кёша разбудил довольный мастер. Подъём, ученик, позавтракай и мы в путь. Время нас поджимает. Кёша вскочил с кровати и быстро натянув на себя одежду, спустился вниз. Мастер уже сидел за столом и рассматривал с десяток тарелок с едой. Садись, давай. Тут хозяин расчедрился на королевский завтрак. Даже для твоей кошки выделили целый кусок мяса. Кёша сел и поставил котят на пол возле тени. которая уже поглощала хороший такой кусман. Котята легли рядом с матерью и засопели. Кёша придвинул к себе тарелку с яичницей и стакан со зваром и начал есть. Минут 30 они молча ели, не только когда насытились, начали разговор. Мастер, сейчас должен один торговец привезти мясо для тен, так что нам придётся немного подождать. Хорошо, но учти, что у нас нет много времени. Максимум час подождём. Если за час его не будет тут, мы уезжаем. Как раз пока я загружу нашу провизию в фургон, парень кивнул и вышел на улицу высматривать торговца мясом. Тот успел почти в последний момент. Мастер загружал небольшой бочонок с вином. Из-за угла появился телега торговца, и тот помахал парню. Остановившись рядом, он вытащил из телеги свиную тушу. Вот как и договаривались. Парень молча протянул ему ещё одну серебрушку и, взяв тушу, потащил её в фургон. Хорошо, что тот был достаточно большим. иначе бы Тен пришлось бы бежать рядом. Кошка, конечно, очень выносливая, но они будут ехать по дороге, и кто знает, как люди отнесутся к хищнику. Наконец всё было готово, и парень залез в фургон. Ну что, поехали, парень. Надеюсь, наш путь будет лёгким. Неделю спустя Кёши вышел из фургона и размял мышцы. Мастер тоже присоединился и осматривал окрестности. «До столицы часов пять пути, а значит, к обеду будем на месте. Сразу по приезде пойдём к мастеру Грому, нужно как-то легализовать твою кошку, а с этим вопросом только к нему». «Хорошо. Надеюсь, мастер Гром не откажет мне в этом?» «Не откажет, будь уверен. Главное, чтобы твоя кошка не начала жрать учеников, иначе устанешь отбиваться от их родителей». «Ха!» — хохотнул мастер. Киоши улыбнулся, представляя себе картину, как Тиан гоняет надменных Ариста по школьной арене, У него это получилось очень легко. Всё-таки кошка была очень сильна. Парень очень сильно соскучился по школе, по здоровяку Раляну и лейской компании. Сяв обратно в фургон, он быстро погрузился в лёгкую медитацию, надеясь, что время так пройдёт быстрее, и попутно сканировал местность вокруг. И это ему помогло заметить скопление людей, которые поджидала их чуть дальше по дороге. Мастер, у нас гости впереди. Судя по всему, они именно по нашу душу. Мастер Прима остановил транспорт и вышел наружу. У него в руках был меч, а поверх кимоно откуда-то взялась лёгкая кожаная броня. Кёши даже не успел заметить, когда всё это появилось. Сам же Кёши успел только вытащить меч. Броня так и осталась в мешке, но зато у него были стихии, и в случае чего он сможет себя защитить. Мастер как-то странно на него посмотрел, точнее даже не на него, а на его меч, но вопросов задавать не стал, да и не до этого сейчас было. К ним приближались семеро мужчин, и Кёши понимал, что все они очень опасные противники. Это было видно по тому, как они идут, по тому, как они держат оружие, и по просто по той силе, что расходилась волнами от них во все стороны. Кажется, нам конец, парень, тихо сказал мастер-прим. Я не справлюсь с таким количеством убийц, а ты ещё не готов к подобному. Это мы ещё посмотрим. Кёша сделал несколько шагов вперёд и взял меч поудобнее. Хоть наставник и советовал не показывать, что он может оперировать всеми стихиями, но он доверял мастеру Приму. Тот уже один раз видел, на что он способен. Нападающие ускорились, видимо, собираясь прикончить их быстро. Кёши именно этого и ждал, и когда они приблизились достаточно близко, то устроил резкий поток воздуха, который поднял пыль таким способом, что перекрыл нападающим видимость. Мастер Прим сначала растерялся, однако увидев, что противники временно недееспособны, кинулся в атаку. Киоши последовал за ним и шёл шаг в шаг за мастером. Тот уже дошёл до первого противника и нанёс пару ударов, однако не смог пробить духовный доспех противника. Пыль потихоньку начала оседать, и Киоши решил, что сейчас самое время применить свои способности. Парень потянулся к энергии земли, и в сторону противников полетели каменные копья. Они не убивали, но сбивали концентрацию и просаживали доспех. Парень отправил в каждого из нападающих с десяток копий, но противники оказались крайне умелыми и очень быстро выработали тактику защиты от его нападений. Но к этому времени мастер справился со своим противником и напал на нового врага. А Киоши сдерживал остальных, постоянно мешая им и пытаясь ранить. В какой-то момент Киоши впал в боевой транс, и всё стало намного легче. Меч запел у него в руках, впиваясь в тела врагов и отсекая конечности. Мастер всё ещё бился со своим противником, а парень уже прикончил троих. и успешно теснил оставшихся двух. Когда мастер справился со своим врагом, парень уже спокойно вытирал свой меч от крови и рассматривал лица врагов. Мастер Прим был шокирован до глубины души. Он, конечно, надеялся, что парень станет сильнее, чем когда ехал в монастырь, но то, что он сейчас увидел, это было за гранью понимания. Мастер боялся признаться самому себе, однако он был почти уверен, что парень овладел далеко не одной стихией. Но рассказывать кому-либо насчёт своих подозрений он не собирался. Тем временем парень закончил с мечом и направился к фургону. Киоши краем глаза видел, как менялось выражение лица мастера, когда он увидел, что сделал парень, но парень старался держаться невозмутимо, хотя где-то внутри его грыз червяк сомнения, что будет, если мастер всё-таки кому-то расскажет. Но больше всего парня интересовало, кто на них напал и зачем это сделано. Он не верил в то, что это сделано из-за него. Он ведь самый обычный парень. Может из-за мастера Прима? А что, вполне может быть. Пока Киёши раздумывал, мастер приблизился к фургону. "Как ты, парень? Я надеюсь, ты не впал сейчас в состояние берсерка". "Нет, мастер, можете не переживать. Вы можете мне объяснить, кто на нас напал и зачем они это сделали?" Мастер Прим посморнял. "Я не знаю, кто это, Киёши, но я знаю точно, что они шли за твоей головой. Это политика, парень. И порой эта игра бывает очень грязной. Нам нужно поспешить. Эта засада может быть не единственной, и нельзя исключать, что у них не было наблюдателя, который сейчас несётся куда-то сообщить о неудаче. Профессионалы обычно так и поступают». Киоши кивнул и залез обратно в фургон. Тиэн спала и даже не проснулась, когда парень выскочил драться. Эта ленивая морда наелась до отвала и просто дрыхла, и теперь проснётся, когда они доедут до места. «Где-то на окраине столицы». «Они и не справились, хозяин». Невзрачный человек низко поклонился перед тучным стариком в дорогой одежде. «О чём ты, лукар? Как семеро мастеров могли проиграть одному? Ведь там же был один имперец в ранге мастер». «Истинно так, хозяин. Но парнишка тоже участвовал, и именно он убил большинство наших людей». Слова слуги заставили толстяка нахмуриться. Как парнишка мог бы побороться с мастером, ведь он всего лишь пацан. Против них отправили взрослых мастеров, опытных и имевших за спиной не одно такое дело. Разодобудь мне всю информацию про этого парня. Эта тёмная лошадка может спутать все планы на турнире, а нам нельзя проигрывать. Хорошо, хозяин, глубоко поклонился слуга. До столицы они доехали спокойно. Как только они прошли через главные ворота, парень тут же высунул голову в окно, наслаждаясь видами столицы. Эти толпы людей, галдящие на разный лад. Ему всего этого не хватало. Он уже предвкушал встречу с друзьями и то, как они будут смотреть на Тиэн. То, что кошка им понравится, он не сомневался. «Соскучился по своим друзьям?» — усмехнулся мастер. «Да, мастер. Признаться, мне не хватало их общества, пока я находился в небесном храме». «Ничего, скоро с ними увидишься. В школе как раз время обеда, а значит, они все будут собраны в одном месте». С тех пор, как Киоши уехал, Раллен в основном общался с Лией и её компанией. Здоровяк упорно тренировался, надеясь, что когда его друг вернётся, то он сможет сравниться с ним в мастерстве. А ещё он втайне мечтал о том, что, возможно, у него что-то получится с Лией, несмотря на то, что девушка была из богатой семьи. Вот и сейчас он взял еду и сел рядом с девушкой, иногда украткой бросая на неё взгляды полные симпатии. «Как думаете, когда вернётся Киоши?» Уже два с половиной месяца прошло, пора бы ему уже вернуться. «Надеюсь, что скоро», — ответила Лия. «Последнее время мне не нравится, как смотрят на нас те Ариста, которых он тогда отметелил. Они не забыли своего позора и обязательно захотят отомстить». Как раз в это время компания Ариста забрала свою еду и направилась к столу. Их путь пролегал мимо того стола, за которым сидели Раллен с Лией, и, проходя мимо ребят, один из Ариста сказал достаточно громко, чтобы услышали все «по». Стол неудачников, как всегда, без одного своего члена. Интересно, куда подевался тот оборванец? Рален тут же вскинулся. Этот оборванец валял тебя по песку как щенка, так что имей уважение и не говори про нашего товарища, когда его тут нет. Аристократ тут же замахнулся для удара. Однако в этот момент его запястье крепко сжало чья-то рука, и он не смог сдвинуться ни на сантиметр. Повернув голову, первое, что он увидел это широкую грудь, и руки, обвитые мышцами словно канатами. Подняв голову чуть выше, он столкнулся взглядом с тем оборванцем, из-за которого над ним и его друзьями смеялись и остальные. Только вот сейчас он не напоминал того оборванца. Сейчас от него веяло опасностью и силой. Аристократ даже как-то скукожился. Ему хотелось вскрикнуть, но гордость не позволила ему это сделать. «Отпусти!» – прошипел он, попытавшись несколько раз вырваться. Естественно, неудачно. «Ты хотел ударить моего друга». Имею в виду, я уже один раз показал вам ваше место, могу это спокойно повторить, только вот последствия не будут теми же. Он отпустил аристократа, и тот, сделав вид, что ничего не случилось, направился к своим друзьям. Когда Кёша вошёл в столовую, то первое, что он увидел, как один из тех аристократов, с которыми он дрался на арене, замахнулся на Ралина. В здравике он не сомневался, но доводить это дело до траки ему не хотелось. Ведь если аристократ ударит его друга, тогда драки точно не избежать. Именно поэтому он вмешался, сразу показав аристократу его место. Кёшо улыбнулся, смотря на ошарашенное лицо друга. Тот замер на месте и, кажется, планировал стать статуей прямо тут, в столовой. "Ну здравствуй, дружище. Надеюсь, ты упорно тренировался". "Дружище!" взревел здоровяк. "Да я тебя обниму". И он тут же это сделал, вскочив со стула, чуть не опрокинув еду на Лию. Девушка фыркнула, но тут же улыбнулась. Она тоже была рада видеть Кёшо. «Отпусти, кабан, раздавишь!» Кёш летал в объятиях Раллина, вверх-вниз, словно попрыгунчик. «Сам такой!» — весело рассмеялся здоровяк. «Скоро ты сравнишься в размахе плеч со мной, ведь когда уезжал, был таким маленьким!» «Тренироваться надо, а не есть!» «Ничего, теперь я буду следить за твоими результатами!» В этот момент в столовую зашёл мастер Прим и тут же направился к ним. «Хватит обниматься, детишки, успеете ещё! Кёши, нам пора к мастеру Грому!» Не скучайте, ребят, я скоро вернусь. В кабинет к мастеру Грому Киоши вошёл с некой робостью в душе. С мастером Примом он уже привык общаться, но мастер Гром совсем другое дело. Он старший мастер школы, и для него довольно серьёзная фигура. Заходи, Киоши, не стесняйся. Примо уже рассказал мне о случившемся на дороге, а также про твою кошку. Насчёт зверя можешь не переживать, я отдаю разрешение на то, чтобы она жила вместе с тобой. Если сможешь договориться с соседом, будешь жить там же. Если нет, скажи своему мастеру, и тогда мы тебя выделим в другую комнату. Спасибо, мастер, поклонился парень. Я уверен, что Рален не будет против. Как знаешь. Ты лучше расскажи мне, готов ли ты к турниру? От нашей школы будут 10 бойцов, ты один из них. Как думаешь, у тебя есть шансы выиграть турнир? Вопрос явно был с подвохом. Никёши постарался ответить как можно осторожнее. «Я не могу ответить на этот вопрос, мастер. Я уверен в своих силах, но вряд ли нас там ждут слабые противники. А ещё я не уверен по поводу их честной игры. Однако я готов выложиться на полную». «Тут ты прав», — задумчиво ответил мастер Гром. «Противники у нас будут сильными. Мне нравится твой настрой. Я надеюсь, ты не посрамишь имя нашей школы». «Обещаю, мастер», — парень вновь поклонился. «Ладно, можешь быть свободным». Я вижу, что тебе не терпится пообщаться со своими друзьями, но учти, что турнир начнётся послезавтра, и ты должен к этому времени подготовиться. Киоши кивнул и быстренько покинул кабинет мастера Грома. Ему было неуютно под взглядом мастера, и он не мог понять почему. На выходе его уже ждал Рален. "Друг, мне не терпится узнать про все твои приключения. Пойдём, остальные тебя ждут, им тоже интересно". Киоши тяжело вздохнул и пошёл за здоровяком. Кажется, ему никто не оставил выбора.